Оставшиеся снаружи детка и дядюшка Джо ждали его, как им показалось, битых два часа. Затем за стеной вдруг раздался беспорядочный, всеусиливающийся шум, кульминацией которого совпало с внезапным появлением в коридоре доктора Обиспа. Он захлопнул дверь, сунул в скважину ключ и повернул его. Мгновение спустя дверную ручку бешено задергали изнутри, послышался пронзительный старушечий голос «Как вы смеете!». Потом по двери требовательно забарабанили палкой, и тот же голос сорвался почти на виск «Верните ключ! Верните немедленно!». обеспо положил ключ в карман и пошел по коридору к своим сияющей и удовлетворенной. «Но и видик у этих старых ведьм! С ума сойти!» — сказал он. «Сидят по обе стороны камелька, как королева Виктория и королева Виктория». Виктория, 1819-1901. Королева Англии с 1837 года. К первому голосу присоединился второй. Дерганье и стук возобновились с удвоенной силой. «А ну, поднажмите!» Насмешливо крикнул Обеспо, Затем одной рукой подталкивая Стойта, а другой по-свойски, награждая детку легким шлепком пониже спины, сказал «Идем, идем». «Куда идем-то?» — спросил Стойт сердито и недоуменно. Он и раньше не мог понять, за каким дьяволом их понесло через Атлантику. Разве только, чтобы уехать из замка? Ну, уехать-то, конечно, надо было. Тут и сомнений нет». Сомневался он, пожалуй, лишь в том, смогут ли они после всего, что случилось, вообще когда-нибудь туда вернуться. Смогут ли, например, опять загорать там, на крыше? Господи, как представишь себе... Ладно, но почему именно Англия? В нынешнее это время года. Почему не Флорида или Гавайи? Так нет ведь? обес понастоял на своем. Это день необходимый для работы. В Англии можно будет разузнать кое-что важное. А он не мог спорить с Обеспо, по крайней мере, сейчас. Не время еще. И потом без врача ему пришлось бы совсем худо. Нервы, желудок — все они к черту. И спать он без снотворного не ложился. Мимо полисмена по улице и то пройти не мог, чтобы сердце не захолонуло. Тут можно было твердить, Бог есть любовь, смерти нет, пока не посинеешь. Теперь это ни капли не помогало. Он уже стар, он болен, смерть все ближе и ближе, и если Обеспо срочно не сделает чего-нибудь, если он быстро не отыщет какого-нибудь средства... Посередине полутемного коридора Стоит вдруг остановился. Позади них леди Хоберг все еще колотили палками в дверь своей тюрьмы. Обеспо тревожно сказал он, Обеспо, вы абсолютно уверены, что этого, ну, что ада не существует? «Можете это доказать?» Обиспо усмехнулся. «А вы можете доказать, что на обратной стороне Луны не живут зеленые слоники?» спросил он. «Нет, серьезно!» в муках настаивал дядюшка Джо. «Серьезно!» весело ответил Обиспо. «Я не берусь доказывать утверждение, которое не может быть проверено». Они со Стойтом и прежде вели подобные разговоры. Обис показалось, что в таком поединке логики с мольбами, продиктованными безрассудным ужасом, есть нечто чрезвычайно комичное. Детка слушала их молча. Она-то знала про ад, знала, что бывает с тем, кто совершит смертный грех, например, позволит, чтобы это случилось опять, да еще после обещания данного Пресвятой Деве. Но Пресвятая Дева такая добрая, такая замечательная, и вообще на самом деле во всем виноват... Эта скотина Зик, она ведь клялась от чистого сердца. А потом пришел Зик и силком заставил ее нарушить слово. Пресвятая Дева поймет, страшнее всего другое, то, что это случилось опять, когда он уже ее не принуждал. Но даже и тогда, на самом-то деле, это случилось не по ее вине. Ведь надо же учесть, что ей пришлось пережить ужасные дни, что она была нездорова, что она... Но как, по-вашему? Ат может быть, снова заладил свое стой. Все может быть, жизнерадостно сказал Обеспо. Он навострил уши, прислушиваясь к воплям оставшихся за дверью старых ведьм. А как по вашему? За это сколько? Один шанс на тысячу или один на миллион? Доктор ухмыляясь пожал плечами. Спросите Паскаля, посоветовал он. Кто это? Паскаль заинтересовался Стойт, в своем отчаянии готовый уцепиться за самую жалкую соломинку. Он умер. Обеспо прямо-таки распирала отвлекование. Умер, как последний болван. А теперь шевелитесь-ка, шевелитесь. шевелитесь он схватил дядюшку Джо за руку и буквально поволок по коридору. Произнесенное Обеспо ужасное слово эхом отдавалось в мозгу Стойта. «Но я хочу знать наверняка», — запротестовал он. «Знать наверняка то, чего нельзя узнать. Должен же быть какой-то способ». «Нет никакого способа, только один. Умереть и посмотреть, что будет». «Куда, черт возьми?» «Запропастился этот ребенок», — добавил он другим тоном и позвал. «Милли!» Перемазанное шоколадом личика возникла из-за подставки для зонтиков в прихожей. «Видели их?» — спросила девчушка с набитым ртом. Обе спотевнул. Они решили, что я из противовоздушной обороны. «Ну да!» — возбужденно воскликнула Милли. «Как раз оттуда был тот, из-за которого разбили лампу». «Подойди-ка сюда, Милли!» — скомандовал Обиспо. Девочка подошла. «Где дверь в подземелье?» На лице Милли появился ужас. «Там заперто!» — сказала она. Обиспо кивнул. «Знаю!» — ответил он. «Но леди Джейн дала мне ключи. Он вынул из кармана кольцо, на котором висели три больших ключа. «Там внизу буки живут!» – прошептала девчушка. «Мы, бук, не боимся!» «Бабуля говорит, они такие уроды!» – продолжала Мили, «Такие злые!» – голос ее стал хнычущим. «Она говорит, если я не буду ходить в одно место, как полагается, буки придут за мной!» «Но я ничего не могу сделать!» – полились слезы. «Я не виновата!» конечно не виновата нетерпеливо сказал обеспо никто никогда и ни в чем не бывает виноват даже в том что у него запор а теперь я хочу чтобы ты показала нам дверь в подземелье еще в слезах милли помотала головой я боюсь но мы же не заставляем тебя спускаться туда покажешь где дверь и все не хочу ну будь панькой вкрадчиво заговорил обеспо проводи нас до двери ладно Милли, заупрямившись, от страха продолжала мотать головой. Вдруг Обеспо сделал быстрый выпад и выхватил у девочки коробку с конфетами. «Не скажешь, не получишь больше конфет», — сказал он и раздраженно добавил. «Сама напросилась». Милли издала горестный вопль и попыталась вернуть коробку, но она была вне пределов досягаемости. «Только когда проведешь нас к двери в подземелье», — категорически заявил Обеспо, и дабы показать, что не шутит, открыл коробку, набрал горсть конфет и принялся одну за другой отправлять их в рот. «Ай, как вкусно!» — приговаривал он, жуя конфеты. «Ай, как сладко!» «Знаешь, я даже рад, что ты не согласилась. Теперь я могу съесть их все!» Он раскусил еще одну, изобразил на лице восторг, «О, да это просто объедение!» Он почмокал губами. «Бедняжка Мили, Она их больше не получит!» Он взял из коробки очередную порцию. «Ой, не надо, не надо!» — молила девочка, глядя, как драгоценные коричневые кругляшки по очереди исчезают во рту обеспа. Затем наступил момент, когда алчность пересилила страх. Я покажу вам, где дверь, крикнула она, точно несчастная жертва, у которой пытками вырвали признание. Это возымело волшебный эффект. Обес повернул на место три уцелевшие конфеты и закрыл коробку. "Пошли", сказал он и протянул девчушке руку. "Отдайте их мне", потребовала она. Обес, хорошо знакомый с основами дипломатии, покачал головой. «Только после того, как покажешь дверь», — сказал он. Милли чуть помедлила, затем, подчинившись суровой необходимости, которая требовала соблюдения условий сделки, также и с ее стороны взяла его за руку. Дядюшка Джо и детка двинулись следом. Они вышли из прихожей, пересекли гостиную, миновали коридор, карту Крыма, бильярдную, еще один коридор и очутились в большой библиотеке. Красные плюшевые занавеси были задернуты, но между ними просачивался слабый свет. Вдоль всех стен фута натри, не доходя до высокого потолка, тянулись коричневые, синие и алые ярусы классической литературы. На карнизе из красного дерева через правильные интервалы стояли бюсты знаменитых мертвецов. Милли указала на Данте. «Это леди Джейн», — доверительно прошептала она. «Черт побери!» — неожиданно взорвался Стоит. «К чему это все? Скажите вы, наконец, зачем мы сюда приперлись?» Обеспа игнорировала его. «Где дверь?» — спросил он. Девочка показала. «Это еще что за штучки?» — сердито закричал был он. Потом увидел, что одна из секций с книгами всего лишь бутафория из дерева и кожи. Это были полки занятые тридцатью тремя томами проповедей архиепископа Стилингфлита, и он узнал почерк пятого графа полным в семьдесят томах собранием сочинений Донатиена Альфонса Франсуа маркиза де Сада Эдвард Стилингфлит (1635—1699) английский теолог. При более тщательном осмотре обнаружилась и замочная скважина. «Отдайте мои конфеты», — потребовала Милли. Но Обеспо не желал рисковать. «Сначала проверим, подойдет ли ключ». Он попытался отомкнуть замок, и со второй попытки ему это удалось. «Держи». Он отдал Милли коробку и одновременно открыл дверь. Девочка издала вопль ужаса и кинулась прочь. «К чему все это?» — с тревогой в голосе повторил Стоит. «Все это к тому, — сказал обеспо смотря на ведущие вниз ступени, которые через несколько футов исчезали в непроглядной тьме, все это к тому, чтобы вам не пришлось узнать, существует ли ад, по крайней мере, пока, а может быть и в течение очень долгого времени». «Ну, слава богу», — добавил он, — «у нас будет свет». Прямо за дверью на полочке стояли два потайных фонаря старого образца. Обеспо взял один из них, поболтал, поднес к носу. Масло внутри было. Он зажег оба. Один отдал стойту, другой оставил себе и начал осторожно спускаться по лестнице. Спуск был длинный. Внизу оказалась круглая комната, вырубленная в желтом песчанике. Отсюда вели четыре выхода. Они выбрали один и прошли по узкому коридорчику в другую комнату, на сей раз с двумя выходами. Первый путь заканчивался тупиком. Отправившись по другому, они миновали еще одну лестницу и попали в пещерку, полную древнего мусора. Дальше идти было некуда. С трудом, дважды сбившись с дороги, они вернулись обратно в круглую комнату, с которой начали и снова попытались счастье.